91. Мать огни йоги. Где бы я ни была, но я есть. Значит, мыслью можно всегда ко мне устремиться, и мыслью коснётся меня мыслью от сердца идущей. Для мысли нет преград ни на земле, ни на небе. Мысль долетит и весть принесёт, и дальний получит ответ. Надлеж знать и пламенно верить, что сердцем в движении мыс приведённая яра достигнет желаемой цели. Что из того, что кто-то считает, что я нахожусь в сферах далёких и недоступных, всё доступно для мысли и всё достижимо, ибо мысль это огонь, всепроникающая стихия огня. Над всем несётся огненной мысль, пронзая все сферы, Прими же любимый ответ от матери Агни йоги далёкий и чувствуй, что близка она, что близость эта никто и ничто не сможет отнять у тебя, кроме тебя самого. Вот ту стремился и точ ответ получил. Вот сердце молчало, и мать казалась далёкой, даже ушедшей, покинувшей вас, но мать близка. Близко ли сердце к ней ваше?